без туловища и конечностей, с округлыми углами. Обозначенное рельефом плоское лицо отличается огромными глазами и нависающими бровями, переходящими наподобие буквы «Y» в приплюснутый нос. Такие детали, как уши и рот, либо едва намечены, либо их трудно было опознать, поскольку они лежали лицом вниз, возле аху или на каменистом поле. Тип 2. Прямая, колонноподобная, весьма нереалистическая фигура с туловищем и укороченными ногами, сечение прямоугольное, также с закругленными углами. Обозначенные рельефом тонкие руки, согнуты под прямым углом, и пальцы почти встречаются на животе. Найдено три экземпляра один завершенный, но разбитый, два незавершенных, все из красной породы. Тип третий. Весьма реалистичное изображение колено преклоненного великана, опирающегося полными ягодицами на собственные пятки. Колени направлены вперед под прямым углом к туловищу. Руки покоятся на бедрах около колен. Лицо обращено чуть вверх, овальные глаза слегка выпуклые, щеки полные, губы маленького рта оттопырены. Подбородок венчает козлиная бородка. Найден один экземпляр погребенный в отвалах древнейшей части каменоломен рано -Рараку. Если три перечисленных типа прежде в океане никем не встречены, то тип четвертый, также относящийся к раннему периоду, более знаком, поскольку он близок к единственным известным до тех пор пасхальским статуям среднего периода, многие из которых еще стояли на аху ко времени появления европейцев. По сути дела, тип 4 раннего периода – несомненный прототип каменных исполинов, принесших такую известность острову Пасхи. Он представляет собой традиционный прямой торс, обрезанный ниже гениталий с пупком и сосками, с опущенными по бокам длинными руками, кисти которых изогнуты под прямым углом, так что кончики очень длинных тонких пальцев доходят до гениталий. Нос, уши и губы сильно выступают, лоб нависает над глазницами, глаза заметно отличаются от рельефных глаз у других статей раннего периода и заслуживают особого внимания. У типа четвертого высечены глубокие глазницы, и эта своеобразная черта повторялась затем на всех изваяниях среднего периода. Широко распространено заблуждение, будто каменные великаны острова Пасхи слепые, Родилось оно потому, что до наших времен в стоячем положении оставались только незаконченные изваяния у подножия каменоломен. Погруженные в щебнистую особь, они были слепыми по той простой причине, что глазницы полагалось высекать лишь после установки идола на его аху. Как уже говорилось, все завершенные изваяния были повалены во время междуусобиц позднего периода, и почти всех их сбросили с постамента лицом вниз. В 1955 году пасхальцы по нашей просьбе вернули на аху одного сброшенного великана. После эта процедура была продолжена, так что теперь несколько изваяний стоят на старых местах, и у всех них глубокие глазницы. Эта деталь типа четвертого побудила кое-кого предположить, что воятели изображали черепа с пустыми глазницами, Но такая гипотеза не проходит уже потому, что уши, губы и глаза высечены вполне реалистично. Продолжая исследование, я теперь склоняюсь к тому, что у пасхальских статуй типа IV в раннем и среднем периодах глаза первоначально были инкрустированы. Точно такие глубоко овальные глазницы видим у некоторых огромных антропоморфных изваяний хеттов, а также у выполненных в рост человека каменных скульптур до Европейской Мексики. Но в этих случаях точно известно, что была выпавшая из глазниц инкрустация. Об этом свидетельствуют другие образцы в тех же областях, у которых глазницы заполнены белой морской раковиной со зрачком из черного обсидиана. Кстати, на пасхи у всех деревянных фигурок, собранных до вторжения миссионеров, были именно такие глаза. Глубокие овальные глазницы, заполненные белой костью или раковиной, с черным обсидиановым зрачком. В 1886 году Томпсон приобрел голову пасхальской статуи,